«Я тебе говорю, Мишань, если село Кольку выбирает, то и все фабрики наши выберут. Он ведь повязан с каждым учредом!» Федор поставил на стол бутылку водки, которую собирался разлить по рюмкам. Начал загибать пальцы. «Мебельная фабрика! Мелькомбинат! Вот здесь ты мне скажи!» Михаил Ухабов убавил громкость телевизора. «Как это он мелькомбинат спарил с Соснова?» «А Ларчик просто открывался, Мишаня!» Федор разлил водку по рюмкам. Если село было потребителем того самого мелькомбината, то уже удочка заброшена. Значит, надо сделать его спонсором. Это село? Спонсором городского комбината? Агась! А если не получается с него таковой, то со работником. Понял? Ну давай, завстречу. С тобой тоже давненько не виделись. На самом деле отец Коляна не совсем понимал, как его сыну удалось соединить мелькомбинат с близлежащим селом, хоть и знал, что тот делает свои дела через больших знакомых. Федеон он задал вопрос риторический, чтобы просто не молчать с другом, единственным другом, который не забыл его после лихих 90-х и не растворился во времени, как многие друзья и соработники. «Ну, давай!» Федя поднял рюмку, в другую руку взял бутерброд, напряженно прищурился, крякнул. «Погоди!» Михаил медленно вернул рюмку на стол, напряженно уставился в экран телевизора. В экране товарищ Сталин сидел в своем кабинете, читал бумаги и вяло поигрывал шариковой ручкой. Услышав, как открылась дверь, генералиссимус недобро глянул в сторону выхода. В двери появился товарищ Хрущев. «Товарищ Сталин, разрешите?» Товарищ Сталин кротко кивнул, снова уткнулся в бумаги. Никита Хрущев семенящий походкой подошел к столу, собрался присесть на стул. «Я не разрешал садиться», – негромко, но властно запретил генералиссимус. Недовольный Хрущев выпрямился, как замороженный не решился подойти к товарищу Сталину, который, очевидно, уже задумав очередную психологическую аферу, медленно вставал из-за стола. Подойдя вплотную к Никите Хрущеву, вождь проникновенно посмотрел в его моргающие глаза, спросил. «Товарищ Хрущев, вы ходатайствуете за своего сына как отец или как член политбюро?» «Как отец». Едва сдерживая крик, ответил побагровевший кукурузник. — Тогда скажите. Сталин взял со стола курительную трубку и с некоторой нерешительностью, поглаживая большим пальцем чубук, продолжил. — Скажи, что бы ты сделал, если бы вот так же убили твоего сына? Глядя на застывшего в нерешимости кукурузника, Федор зашелся смехом но тут же стал серьезным, перевел нетерпеливый взгляд на рюмку с водкой, толкнул в плечо друга, который вдруг, став крайне серьезным, смотрел куда-то мимо экрана. И дело было не в том, что в экране уже пошли титры. Мишаня явно задумался о сыне, который, если верить самому Мишане, отличается от его любимчика Сталина и политически, и социалистически. Политически – потому что вообще не смыслит в политике, социалистически, потому что он бизнесмен, ушлый, даже на завод устроился ради простой корысти, чтобы вот теперь выбираться в депутаты». «Чего задумался, Мешок?» «Вот пришла мысль. Теперь знаю, что скажу ему, когда придёт». Кольки? «Ну да. Теперь знаю, как буду с ним разговаривать». «Ну ладно». Друг позвинул Михаилу рюмку. «Давай выпьем за Колю. Чтобы его выбрали, да чтобы глазенько ему потом было. Хотя бы первый год». «А первый год у всех глазенько», — с усмешкой ответил ухабов старший. «Ну, давай». После первой, как водятся у пьющих друзей была недолгая пауза с разговорами о погоде, о соседях, о бывших женах и теперешней молодежи. Заметив, как Мишаня снова входит в задумчивый ступор, Федя предложил махнуть еще по одной. После второй практически без перерыва последовала третья. Федя торопил ход застолья не столько потому, что уже неделю воздерживался от алкоголя, сколько просто хотел разговорить своего друга. Он понимал, что Михаил, хоть и в обиде на своего отпрыска, но все же волнуется о нем. Волнуется так, что уже вот после третьей остается не очень говорливым и пространно смотрит в окно. Будто намокшие ветки лысых деревьев с остатками снега, интересно ему больше разговоров с лучшим другом. «Не знаю, что он делает», – приглушенно вымолвил Мишаня, щелкая по пустой рюмке. Федор посчитал это не просьбой махнуть еще по одной, поспешил наполнить рюмки. «Ну, парень толковый, значит, делать что надо. А что не может, помощники помогут». «Помогут?» То ли спросил, то ли просто отстраненно повторил друг. «А что не помогут? Друзья, они ведь на той друзья, чтобы в команде работать». «Да», Михаил недовольно ухмыльнулся. «Друзья, в политике друзья, у президентов наших вон тоже вроде друзья». «А с пенсией черт-те-чо что получилось «Это да. Но это большая политика, Мешок, понимаешь?» «Понимаю. Надеюсь, хоть в большую политику потом не будет рваться. Давай вот за это подымем рюмахи». «Не знаю вот даже, что делает Калек». Будто не услышав друга, Ухабов-старший продолжил рассуждение. «И поговорить с ним не могу». Не приезжает уже третий месяц и по телефону не отвечает. Нет, отвечает. Алло, ага, ага. Ну ладно, па, я занят пока. Перезвоню. Не перезванивает? Перезвонил. Вот обещался в воскресенье прийти. В воскресенье это... Федя опять начал считать на пальцах. У него вообще была мания вести себя глуповато. Мания это... Очень шла его пропитой немного обезьяни-физиономии и клокочущему голосу. — Это через четыре дня. — Так ты за четыре дня будешь как огурчик. — Не понял. Михаил медленно перевел взгляд на друга. — Ты предлагаешь нахерачиться, что ли? — Я же сказал, Федюня, я пьющий, просто пьющий, не нажирающийся. — Тут давай просто выпьем. — Вот это Давай. Просто выпить не получилось. Михаил Ухабов, хоть и обещал себе не пить много, но непонятное волнение, не позволяющее поймать привычный кайф от выпивки, от которого немного ломит в правой части головы и забываются все три волнения, которые не дают спокойно спать ночью, заставило его сходить еще за одной. Слава Богу, еще одна пришлась на поздний вечер. Сильно пьющий Федя заснул прямо в кресле, не раздеваясь. У Михаила, не пьющего сильно уже полгода, хватило сил уйти к себе и улечься в кровать.